а мальчуганы пусть привыкают к ударам молотка по стене. Эрисевус, правда, стал какой-то худенький и бледный, зато второй сосал чисто божий ангел, и когда не кричал, то спал. Замечательный парнишка! Исаак не перечил, когда Ингер решила назвать его Севертом. Пожалуй, так всего лучше, хотя сам он наметил было другое имя. «Якоб». В иных случаях Ингер рассуждала правильно. Элисеуса назвали в честь священника из ее села. Что ж, благородное имя. А Сивертом звали дядю Ингер, общинного казначея, того самого, что был холостяк, богатей и не имел наследников. Чего уж лучше, как назвать ребенка по имени этого дяди. Опять наступил весенний перерыв в работах. Все сущее на земле готовилось к встрече троицы. Когда у Ингер был только один Алесеус, она никак не могла выбрать время, чтобы помочь мужу. Первенец поглощал все ее внимание. Теперь, когда детей стало двое, она расчищала землю и делала многое другое. Часами сажала картошку, сеяла морковь и репу. Такую жену не скоро найдешь. А вдобавок, разве она не ткала? Она пользовалась каждой минутой, чтобы сбегать в клеть и спустить пару шпулек, чтобы вышла полушерстяная пряжа для нижнего белья на зиму. А потом окрасила ее и наткала синего и красного холста себе и ребятам. Подбавила еще цветных ниток и сделала тюфяк Исааку. Все необходимые да полезные вещи, к тому же и прочные. Ну что ж, семья новоселов крепко стала на ноги. И если урожай выдаст-то хороший, им и вовсе можно будет позавидовать. Чего еще не хватает? Конечно же, сеновало и Авина с молотильным током. Но это цель на будущее, и они ее достигнут, как и остальные цели. Дай только время. Вот и маленькая серебророжка отелилась. Козы принесли козлят, овцы ягнят. Молодняк так и кишел на пастбище. А что же люди? Элисеус уже бойко разгуливал на собственных ножках, а маленького Сиверта «Окрестили. Ингер, должно быть, опять тяжелое, уж очень раздобрела. Что для нее родить еще одного ребенка? Ничего, то бишь очень многое. Милые малютки, она гордилась своими детьми, давая понять, что не всем Бог дает таких больших и красивых детей. Ингер усердно наверстывала молодость». У нее было безображенное лицо. Молодые годы она прожила отщепенкой. Парни не смотрели на нее, хотя она умела и плясать, и работать. Они пренебрегали ее лаской. Они отворачивались. Теперь настало ее время. Она развернулась за цвелопышным цветом и носила детей. Сам Исаак, хозяин, Остался тем же серьезным и угрюмым, но ему везло, и он был доволен. До прихода Ингер он жил тяжкой и тусклой жизнью, знал только картошку да козье молоко. Теперь у него было все, что мог пожелать человек в его положении. Снова пришла засуха, снова неурожай. Лопарь Ос Андерс,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 «Точь в точь, как и у тебя, Ингер!» «Да, слава Богу, не на что пожаловаться!»